лето 1940 года. В Латвии считают, что их земля – арена столкновения геополитических амбиций Германии и России. Отсюда незавидная дилемма – или с немцами против русских, или с русскими против немцев. Они ведут отсчет своей драмы с августа 1939 года с пакта Молотова и Риббентропа. Гитлер направил своего министра иностранных дел Иохима фон Риббентропа в Москву, в частности, с таким предложением. Финляндия и Эстония становятся советской зоной влияния, Литва отходит Германии, Латвию они делят по Даугаве. Сталин не согласился. Вся Латвия и значительная часть Литвы должны войти в советскую зону влияния. Он пояснил, что Балтийский флот нуждается в незамерзающих портах Либава-Лепая и Виндава-Венспилс. Рибентроп попросил сделать перерыв, чтобы он мог связаться с Берлином. Он уехал в немецкое посольство, откуда отправил срочную шифротелеграмму. Ответ последовал незамедлительно. Гитлер пошел навстречу Сталину, согласился с тем, что ему больше нужны незамерзающие порты. 30 октября 1939 года Делегацию Латвии пригласили в Москву. На старости лет Молотов не без удовольствия вспоминал. Министр иностранных дел Латвии к нам приехал. Я ему сказал, обратно вы уж не вернетесь, пока не подпишете присоединение к нам. В реальности, 2 октября Молотов сказал в Кремле латвийскому министру иностранных дел Вильхельмсу Мунтерсу следующее. Нам нужны базы у незамерзающего моря. Еще Петр Великий заботился о выходе к морю. В настоящее время мы не имеем выхода. В таком положении больше оставаться нельзя. Поэтому мы хотим гарантировать себе использование портов, путей к этим портам и их защиту. Сталин добавил. Я вам скажу прямо, раздел сфер влияния состоялся. Если не мы, то немцы могут вас оккупировать. 5 октября 1939 года Договор о взаимопомощи сроком на 10 лет был подписан. Договорились, что на территории Латвии разместятся 25 тысяч советских солдат. Резиденты внешней разведки в Риге Ивана Андреевича Чичаева вызвали в Москву. Берия привез его в Кремль на встречу с членами Политбюро, которые интересовались ситуацией в Латвии. На прощание Молотов заметил «Ждите скоро в гости». Летом 1940 года разговор с латвийскими политиками был уже другой. Требуя слишком многого, вредишь собственным интересам. Советскому Союзу в сороковом было достаточно иметь военные базы на территории Прибалтики, а Сталин захотел все-таки присоединить Литву, Латвию и Эстонию. Последствия вот уже многие годы расхлебывают поколения, родившиеся после его смерти. 16 июня 1940 года днем, Молотов передал латвийскому послу Фрицису Коциншу требования Москвы. Правительство республики уходит в отставку, формируется новое, и в страну входят дополнительные советские войска. Молотов объяснил, если требования не будут приняты, Москва примет соответствующие меры. Посол просил разрешения вылететь в Ригу. Молотов сказал, что ответ должен быть дан в тот же день, не позднее 11 вечера. В 4 часа пополудни посол связался с Ригой, зачитал текст ультиматума министру иностранных дел. В Риге президент Карлис Улманис провел совещание с военными. Единственное мнение – военное противостояние с Красной армией невозможно. В семь вечера Улманис собрал ключевых министров. Согласились принять ультиматум. Посол передал Молотову ответ – правительство Латвии – Не признавая обоснованными мотивы, побудившие правительство Советского Союза, выдвинуть перед правительством Латвии ультимативные требования, декларирует, что всегда добросовестно выполняла и в дальнейшем будет выполнять договор о взаимопомощи. Правительство Латвии готово обеспечить свободный доступ вооруженным силам Советского Союза. Конец цитаты, ранним утром части Красной Армии пересекли границу Латвии. Военный летчик. Жаннис Томпсонс вспоминал, «Сидя пристегнутым в своем истребителе и ожидая сигнала к началу боя, я пережил ощущение, которое не могу ни описать, ни пересказать. Его можно только пережить самому. Как удар плети прозвучало сообщение противовоздушной обороны. Русские самолеты над Даугавпилсом. Все взгляды обратились к капитану. Он расхаживал вокруг радиостанции, ожидая приказа. Но молчала радиостанция, молчал и капитан. Конец цитаты. В понедельник, 17 июня, вспоминала Сандра Калниете, которая со временем станет министром иностранных дел Латвии, люди проснулись и собрались на работу, но, выйдя на улицу, обнаружили, что над Ригой кружат советские бомбардировщики. Через несколько часов в центр города вошли танки. Конец цитаты. Один из латвийских офицеров рассказывал, Хотя советские войска шли без столкновений, много танков стояли сломанными по обочинам или посреди дороги, а экипажи трудились над их починкой. Все солдаты были плохо одетыми, запыленными и выглядели усталыми. Конец цитаты. Днем советские войска заняли привокзальную площадь, собрались люди, кто-то вручал святы советским танкистам, а кто-то стал нападать на полицию. В полицейских бросали булыжниками, антиправительственные выступления оказались неприятным сюрпризом для власти. Советские дипломаты инструктировали рижское радио, а Красной армии можно передавать только информацию, поступавшую из посольства, рекомендовали транслировать побольше музыки. Часов в 12 с улицы Криш Янаборона. Подъехал танк, вспоминал радиожурналист Константин Карулис. Мгновение он маневрировал, Гусеницы скользили по гладкому асфальту, оставляя на нем глубокие борозды. Танк развернулся, и мы увидели, как медленно поднимается ствол орудия, нацеливаясь прямо на наше окно. Поздно вечером по радио выступил президент Улманис. Он закончил свое выступление словами. «Я остаюсь на своем месте, вы оставайтесь на своих». После выступления он вышел к журналистам. Один из них спросил, «Господин президент, «Не нужно ли было все же воевать?» Умани склонился к нему. «Вы так думаете?» «И многие так думают?» «Да». «И что бы это дало?» Бессильно отмахнулся президент страны. Всех интересовало, как будет реагировать Берлин. Лето сорокового года, время наивысшего успеха нацистской Германии. Гитлер захватил пол Европы. Главный соперник на континенте, Франция, капитулировала. Англичане засели на своем острове и ждали вторжения. Но летом 1940 года Гитлер еще соблюдал пакт со Сталиным. Статс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Эрнст фон Вайтзекер 17 июля 1940 года информировал все немецкие дипломатические миссии «Усиление русских войск в Литве, Латвии и Эстонии, реорганизация правительств, производимая советским правительством, Касается только России и прибалтийских государств. Ввиду наших неизменно дружеских отношений с Советским Союзом у нас нет никаких причин для волнения. Конец цитаты. 17 июня 1940 года Красная армия заняла всю Латвию. В тот же день наркомобороны маршал Семен Константинович Тимошенко представил Сталину докладную записку со своими предложениями решительно приступить к советизации занятых республик, возможно, скорее, решить вопрос с правительством занятых республик, на территории занятых республик образовать Прибалтийский военный округ со штабом в Риге. Конец цитаты. 18 июня утром на Даугаве, напротив Рижского замка, встал на якорь советский военный корабль Минск. Его орудия смотрели на окна президентской резиденции. В тот же день Бригу прибыл недавний прокурор СССР, а ныне первый заместитель Наркома иностранных дел Андрей Януарьевич Вышинский в роли особо уполномоченного советского правительства для проведения в жизнь Латвийско-советского договора о взаимопомощи. Он провел в республике больше месяца, пока все не устроил. 20 июня под руководством Вышинского сформировали правительство на роль главы кабинета подобрали профессора-микробиолога Аугуста Кирхенштейнса. Он и не подозревал, что бежавший в Советскую Россию его брат Рудольф, военный разведчик, кавалер Ордена Красного Знамени, уже расстрелян НКВД. Профессор Кирхенштейнс был помешан на витаминах и собирался построить в Риге фабрику по производству витаминов. Две сотни сотрудников политической полиции были готовы служить новой власти. Ее начальник Янис Фридрихсонс доложил новому министру внутренних дел виллису Сулацесу. При вступлении войск Советской России в Латвию встречающие приветствовали их с восторгом. Фридрихсонса это не спасло. 21 июня его арестовали. Начальником политической полиции стал Викентий Латковский. Считается, что он работал с советской разведкой с 1920 года. 19 июля, по его приказу, начались аресты бежавших из России после гражданской войны беглых русских. 20 июня президент Карлис Улманис подписал поправку в закон. Пост президента занимает глава правительства. 21 июня, без 15.11 утра, Улманис открыл заседание нового правительства, поскольку 16 июня кабинет министров, в полном составе подал в отставку, я пригласил на должность министра-президента профессора доктора Кирхенштейнса. Получив согласие министра-президента и членов кабинета, объявляю правительство созданным. Август Кирхенштейнс попрощался с Улманисом. Мы благодарим вас за вашу работу. Мы знаем, как вы заботились о благосостоянии, образовании и здоровье народа. В этот сложный момент...» Вы содействовали хорошим отношениям с соседями, особенно с большим соседом, Советским Союзом. Мы обещаем работать на благо Латвии, продолжать, пусть и другими методами, ту работу, которую вы, господин президент, начали. Министерство иностранных дел Латвии запросило у посольств Литвы, Германии и Швейцарии визы для Улманиса. Он намеревался уехать в Швейцарию, но не успел. «Просто поражает». Насколько мало в те июньские дни было известно обществу, — вспоминала Сандра Калниетте, — жизнь как будто пошла своим чередом. Работали магазины, фабрики, кинотеатры. На Лиго в Янову ночь по всей Латвии горели костры, давались концерты, молодежь спешила на танцы. По воскресеньям духовые оркестры Красной Армии оглашали дюны и открытые эстрады бодрыми советскими маршами. Их взвинченный Инфантильный энтузиазм никак не совпадал с латышским менталитетом, восприятием мира скорее лирическим, чем пафосным». Конец цитаты. После прихода немцев латыши жаловались, как их раздражала радость части евреев по случаю прихода Красной Армии. Но, как замечают историки, многие латыши и сами хотели угодить советской власти. Многие жители, даже там, где евреев не было вовсе, участвовали в мероприятиях, организованных советской властью, и нередко весьма активно. По всей Латвии устраивали митинги и славили вождя Советского Союза Сталина и Красную армию. С приходом немцев латыши постарались об этом забыть, они уже служили новой власти, а в поклонении Москве обвинили евреев. Приходу советских войск радовались не только коммунисты. Весной 1940 года экономическое положение в Латвии серьезно ухудшилось, пишут специалисты. Это были трудности, вызванные главным образом мировой войной. В городах росла безработица, с приходом советских войск рабочие связывали большие надежды. Многие латыши полагали, что Латвия станет военным союзником Москвы, но останется независимой. Верили, что Красная Армия спасает Латвию от Гитлера. Второй фактор, отмечают ученые, Неприязнь к авторитарному режиму Улманиса и надежда, что произойдет демократизация Латвии, которую обещали представители Москвы и Компартия Латвии. Сегодня, зная, что все обещания были наглой ложью, кажется немыслимым, что им кто-то мог поверить в июне-июле 1940 года. Однако действительно поверили. Один из рижских журналистов позвонил новому премьеру Аугусту Хинхенштейнсу. «Грозит ли Латвии присоединение к Советскому Союзу?» «Глупости вы говорите», — ответил глава правительства. Вышинский сказал, что Латвия останется независимым государством, и Красная Армия не намерена вмешиваться в наши дела. Наша задача — восстановить в стране демократический строй. 21 июня 1940 года Кабинет министров Латвии принял закон об амнистии. Около часа дня по распоряжению министра внутренних дел известного писателя Виллиса Лациса, из центральной тюрьмы на улице Маза-Матиса, дом 3, выпустили две с половиной сотни политзаключенных, и они пешком направились к советскому посольству. Газета Компартии Циня вышла с заголовком «Только благодаря Красной армии и особенно товарищу Сталину мы сбросили свое рабское ермо». Кто мог тогда подумать, что всего через несколько месяцев центральная тюрьма вновь заполнится совершенно невинными людьми. В своем кабинете застрелился командир пограничной бригады генерал Людвиг Болштейнс. Оставил предсмертное письмо. Я боролся за независимость Латвии и принимал участие в ее создании. Я не хочу участвовать в уничтожении независимости Латвии. Никто не последовал его примеру. Это принципиальный вопрос. Небольшая Латвия — не имела сил для военного сопротивления, но не было и морального. Страна не просто подчинилась новой власти, но и приняла ее. Латышские историки говорят об оккупации. В таком случае все латыши, все население Латвии оказались коллаборационистами. Не знаю, уместно ли говорить о национальном менталитете, это нечто неопределенное, скорее о традициях, сформированных национальной историей. Вот пример. Сразу же после Октябрьской революции полки латышских стрелков решительно встали на сторону советской власти. Что, все они были большевиками? Или же действовал принцип занимать сторону сильного? Мне кажется, одни и те же люди в 40 году встречали Красную армию, а в 41-м немецкую. Это дело принципа всегда быть на стороне сильного, приспосабливаться к хозяину. И обитатели Латвии Не единственный, кто в годы испытаний придерживался такого принципа. Позволю себе использовать один анекдот. После войны партизаны из разных стран собрались и вспоминают боевые подвиги. Поляк увлеченно рассказывает Чеху, как они с товарищами пустили под откос эшелон с немецкой боевой техникой. Чех слушает восторженно. «Что ты говоришь? А у нас во время войны все это было строжайше запрещено».